Голова 16. Исход. «И чем же я приглянулся достопочтенному Анабаалу, если он так жаждет встречи со мной?» — усмехнулся я, глядя прямо в глаза графу. «Не то, что вы жаждет!» — пожал плечами Тори Саас. «Великому просто любопытно взглянуть на Балкашку, которая каким-то немыслимым способом охмурила госпожу Анатари». «Интересно», — кивнул я. «Судя по всему, граф вызвался помочь Анабалу в обмен на обещание свадьбы с Анатари. Ничего не выйдет, глазастый». Не знаю, почему я ляпнул именно это, но Тори Саса проняло. Он уставился на меня, будто реальная ящерица в террариуме. Глаза его стекленели и налились кровью». Не пробовал найти невесту сам. Видимо, я случайно нащупал слабое место графа. И кто бы мог подумать, что у аристократов могут быть какие-то проблемы с женским полом. «Ты зарываешься, Александр!» С виду Тори -саз был самоспокойствие. Но внутри он явно кипел. Его выдавали играющие скулы, напряженно поджатые губы и нервно трясущаяся голова. Да он даже с кресла пристал. «Шутки кончились. Ты даже представить себе не можешь, «Насколько прав?» — закончил я за графа. «А Натари тебя отшила, потому что мелкий, страшный и плюгавый. На тебя даже самка Брамса не позарится, не то что младшая принцесса Альдноа». Я, конечно, не в восторге от таких методов воздействия на оппонента, но в данном случае у меня просто нет иного выхода. Хотя кого я обманываю? Это очень даже прикольно. А то Рисас, похоже, и вправду имел виды на мою супругу, раз явно был глубоко оскорблен тирадой достойный разве что младшего школьника, решившего подразнить одноклассника. «Заткнись!» — прошипел граф сквозь зубы, а кожа его покрылась чешуйками. «Заткнись и не сопротивляйся! Я доставлю тебя к канабалу. «И не надейся, не поможет!» — вновь прервал я его. «А нотария все равно останется со мной, а ты до конца своей, может быть, даже бесконечной жизни будешь один, потому что на твои рахитные коленки без слез не взглянешь». А это твоя дешевая подготовка к бою. Я распалялся все больше и больше, а глаза графа от злости стали уже как красные щелочки. Такие чешуйки даже пальцем проткнуть можно. Я тебя выпотрошу и набью твое чучело поролоном. Или нет? Я повешу твою голову над входной дверью, а шкуру буду использовать как коврик. Если после этого он не попытается меня убить, то даже не знаю, чем его еще можно пронять. Но вроде бы цепная реакция запущена. Три. Два! «Один. Зелье неуязвимости действует. Теперь остается только молиться, чтобы мне хватило этих двух секунд. Ну!» Не было громкого обличающего возгласа, пронизанного пафосной ненавистью. Граф просто меня ударил, и все. Всего одно резкое движение, едва уловимое, но точное. Воздух в каюте дрогнул, в моих глазах помутнело. Нет от действия этого простого, но мощного выброса энергии, нет. Просто мои глаза оказались неприспособлены для такой резкой расфокусировки изображения. Первым, что отразилось на лице графа, стало недоумение. Видимо, я настолько его разозлил, что в удар было вложено максимум усилий. Настолько, что любой противник моего уровня был бы убит с одного удара. А тут оказалось, что человеческая букашка, которая меня считал граф, взяла да выжила. «Как? Что?» На торе саса, дымящегося и тлеющего было жалко смотреть. Он еще мог шевелиться, вот только опущенные до нуля жизни показывали, что это не более чем легкая вольность со стороны Джи. Перед тем, как отправиться на трехчасовое перерождение, граф удостоил меня таким взглядом, что мог бы сжечь, если бы глаза его обладали столь редкой способностью. В последнюю секунду он все понял. Понял, что ничтожный землянин просто-напросто перехитрил его, графа льдного тысячного уровня. На секунду мне даже показалось, что Торисас... Скончался нет отраженного урона, а от оскорбления, которое я ему нанес, посмев не умереть. Что ж, впредь он будет умнее и вряд ли станет вестись на подобные провокации. Излишняя эмоциональность вредит, это я понял уже давно, а вот графу Ящерке потребовались столетия, а то и больше, и встреча со мной. Наблюдая за тем, как тело Тори Сааса валится опустошённым мешком на пол командной рубки, Я содрогнулся от мысли, что это была всего лишь четверть от той мощи, которую он на меня обрушил. Но главное, что я выжил, и теперь мне нужно завершить начатое. Первым делом я занял капитанское кресло и перенял на себя управление, отключив автопилот, предусмотрительно запущенный графом перед нашим поединком. К счастью, альдновская техника не была для меня чем-то сложным, благодаря Анатаре, и полученным при совместной прокачке навыкам. Секунд 10 у меня ушло на перенастройку модуля под себя. Ещё столько же я потратил на то, чтобы обезопасить свой летающий трофей. Теперь все убитые мной противники возродятся за его пределами. Внизу по-прежнему кипела битва. Наемники, даже без поддержки с воздуха, всё же перехватили инициативу и теперь крошили габунусов, как тараканов. Жалкие остатки ещё недавно грозной армии свинов засели в камнях, защищаясь от перешедших в наступление захватчиков. Испытывал ли я какое-то сочувствие к Алундору, и его, так скажем, коллегам-разбойникам? Наверное, да. Я был для них таким же незваным гостем, как и наёмники Анабаала. с той лишь разницей, что не истреблял жителей этой планеты просто так, походя, и собирался как можно скорее покинуть ее. Да, они при каждой возможности сами пытались меня убить, но могу ли я за это их осуждать? Если говорить откровенно, после завершения инцидента с попыткой захвата Земли временем Вечности… Мои соплеменники при каждой удобной возможности старались пристукнуть особо ретивых гостей-инопланетчиков. Так что если в городах последние могли чувствовать себя в безопасности, то за пределами мирной зоны в одиночку передугались лишь самые отчаянные сорвиголовы. Так что мне не за что было обижаться на габунусов. Как раз наоборот, захватом боевого орбитального модуля помогли мне именно они. Поэтому на небольшую благодарность с моей стороны они могут рассчитывать. На станции я был один, все стрелковые капсулы пустовали, но главный калибр находился под управлением капитана. И этим я, разумеется, не применул воспользоваться, нацелившись прямо на командный пункт форта. Инерционные гасители сработали, как полагается, но отдачу от выстрела я все равно почувствовал. Легкая тряска и вибрация показали, что мощность у пушки была что надо. В самом центре базы наемников вспучился дымный купол, а спустя секунду яркая слепящая вспышка, раскаленный плазменный шар И, наконец, ударная волна сделали свое дело. Все блоки форта стерлись в мелкую пыль. Наемники в перемешку с габунусами, которым не повезло очутиться в эпицентре, превратились в пар. Досталось даже тем, кто прятался в холмах за пределами базы. То тут, то там бегали охваченные огнем фигурки. Простите меня, габунусы, но выстрелы главного орудия боевой станции не отличаются избирательностью. Вот это да! От входного Люка донесся восторженный возглас. Я дернулся от неожиданности и чуть не пристрелил калунчика из бластера. Оказывается, наглый свин все же добрался до командной рубки. Надо же! А я ведь был уверен, что он не рискнет вылезти из шаттла. Но нет, собрал свои бубенчики в кулак, бросил ценное имущество и полез за мной. Эй, полегче! примирительно сказал он, увидев мое резкое движение. Это я, калунчик. Спасся, кивнул я. Именно так не спросил, а утвердительно кивнул. Ага! довольно, — сказал свин. — Не ожидал, что ты зачистишь всю станцию. Не верил и поэтому не вмешивался. Что теперь? Приземляемся? — Да, вот уж двойственная свинная натура. Не знал, но верил, и поэтому ничего не делал. Это ж какую философию на основании этого тезиса можно построить? — Ты знаешь, Келл, — задумчиво протянул я. — Вообще-то у меня другие планы. — Может, неплохо, — воскликнул Габунус. — Можем разнести какой-нибудь караван и поделить награбленное. «Теперь нам не нужен никакой Алундор. Нам вообще теперь никто из них не нужен. С такой штукой...» «Кал!» — резко оборвал я словесный поток Калунчика. Пальцы мои в это время набирали координаты, доставшиеся мне от Нари. «Я собираюсь покинуть вашу гостеприимную планету. На станции есть спасательные капсулы. Ты можешь воспользоваться одной из них». «Ты...» — краем глаза я посмотрел на оторопевшего Габунуса. «Ты собираешься вот так бросить все? И даже не посмотреть, что нам может достаться от погибших наемников. «Странноватый он тип все таки Минутой раньше я разнес на куски не только вражеский форт, но и добрую сотню-другую его сородичей. А он тревожится о бесхозном дропе. Впрочем, не такой уж он и бесхозный. После моего выстрела погибли не все, и на мониторе слежения теперь ясно отображались немногочисленные габунусы и следующее выжженное пятно, оставшееся от базы наемников. «У тебя пять секунд на принятие решения» жестко сказал я, проигнорировав его слова о сборе дропа. Черт возьми, вот не кстати он появился, этот свиномордый. Потом еще одна минута на то, чтобы покинуть модуль». Для убедительности я призвал плевательницу. Она, конечно, не самая сильная в моей обойме, но зато самая эффектная, которая явно было тесно в командной рубке. Из-за этого она злилась еще больше и выражала свое недовольство удробным рычанием. «Умёшь?» — сузил глаза Колунчик. «Не хотелось бы», — искренне сказал я. «Он мне, конечно, не нужен, но убивать вроде как союзника своими же руками тоже не дело». «А если я перехвачу управление?» — неуверенно спросил Свинт. «Он серьезно? Интересно, это глупость или жадность?» «Не получится», — покачал я головой. «Это техника Альдноа, а не габунский шаттл. Тот на храпом не справится. Кстати, пять секунд уже прошло». В этот момент станцию заметно тряхнуло. Оказалось, что сородичи моего нежеланного попутчика развернули целую зенитную артиллерию и теперь обстреливали зависший над остатками форта модуль, и когда только успели, а самое главное, откуда они эти пушки взяли. Это же мой сказ Хорна! Изумленно воскликнул Калунчик. Видимо, разведчики оказались правы, и офицеры решили зачистить нашу территорию. Скорее всего, кто-то из ваших просто связался с ними и сообщил о наемниках, предположил я. Но все наемники теперь мертвы! Свин отчаянно вцепился в макушку. «Зачем они стреляют по нам?» «Потому что им все равно, кто управляет модулем», — ответил я. «Для них эта штука — источник повышенной опасности, поэтому я не собираюсь висеть тут и ждать, пока меня собьют». При этом я, не останавливаясь ни на секунду, продолжал программировать наш переход в запретный мир. «Давай ударим по ним!» — кровожадно предложил Колунчик. «Выметайся!» — покачал я головой. Жутким криком Габун сбросился на меня — и попытался вырвать из рук управление. И ведь повезло же поганцеву. Именно в этот момент я нажатием кнопки подтвердил переход и уже не смог адекватно отреагировать на этот прыжок. Модуль тряхнула еще сильнее, на этот раз даже замигали лампочки внутреннего освещения. Прямо перед нами раскололось небо, образуя ярко-синий портал. «Стреляй по ним!» — верещал Колунчик, колотя кулаками по моим пальцам. И как он только так легко справляется с гравитацией, выросшей после открытия портала в несколько раз? Впрочем, я уже смог вернуть полный контроль над своим телом, вот только опускаться до кулачного боя точно не буду. Вместо этого я просто выстрелил впускающего слюни Габунуса из бластера, и свин свалился на пол, как тяжелый сноп сена. На секунду я было подумал, что отправил его на перерождение, но Габунус быстро скачал и даже залихватски перекатился в сторону. Хорошо, что ему хоть хватило ума не стрелять в ответ, а то бы точно прибил бы его окончательно. Пара фантомов и фенита ля комедия. Еще одно попадание из нитки сотрясло рубку, и свин, только поднявшись, не удержался и вновь рухнул на пол. Я и сам чуть не грохнулся спиной об пульт управления, но вовремя успел схватиться за спинку кресла. Колунчик изрыгнул какое-то страшное ругательство, и в этот момент боевую станцию затянуло в портал. Тошнота, звон в ушах, короткое помутнение сознания. Мы оказались в небе цвета точь-в-точь -точь, как портал, который нас сюда перенес то там, то тут горизонт озарялся с полохами огня. Какой-то невероятный грохот доносился до нас даже через отличную звукоизоляцию. Ярко-оранжевый взрыв вспыхнул прямо перед модулем, будто огненный цветок расцвел. «Что тут происходит?» — испуганно закричал Колунчик. «Что тут происходит?» «Сядь!» — гаркнул я, рванувшись к креслу и приняв управление у автопилота. Свин, моментально отойдя от недавнего приступа бешенства, послушно занял место борт инженера и замер выпучив глаза в сторону главного монитора. Что-то сильно ударило снизу, будто какой-то великан решил испытать на нас свой гигантский молоток. Металлический звон был настолько оглушительным, что у меня даже заломило виски. Я наклонил модуль в сторону и включил форсаж, уходя от невидимых атак. На экране перед глазами что-то мельтешило, периодически закрывая обзор, вспыхивало, мерцало. Я не знал, что происходит, но при этом понимал, нужно двигаться. Нужно уходить из-под обстрела, скрываться, убегать, прикладывать все мыслимые и немыслимые усилия для того, чтобы выжить. Я знал, на что шел. Я понимал, что такое запретный мир. Но я никак не мог предполагать, что он сразу, с самого моего появления, встретит нас так, яростным огнем непонятно кого. Краем глаза я видел какие-то гигантские металлические фермы, горящие оранжевым пламенем в разных местах. Что-то взрывалось прямо в воздухе. Такое ощущение, что здесь шло грандиозное и ожесточенное сражение, а мы просто попали, что называется, из огня до вполными. Бах! Мощный взрыв сбил нас с траектории, заставив крутиться в воздухе и испытывать чудовищные перегрузки. У меня потемнело в глазах. Колончика шумно вывернула наизнанку, но все же система стабилизации сработала и вернула модуль в нормальное положение. Бабах! Еще один взрыв, гораздо мощнее первого, снес добрую половину стрелковых капсул и заодно повредил двигатели системы стабилизации. Теперь вывести модуль из штопора я мог только вручную, но вот тут, увы, мои способности были не на должном уровне. Я пытался выровнять падающую боевую станцию, но тщетно. При ударе о землю сработали амортизационные аварийные двигатели, которые спасли нас с колунчиком. Но все равно свин взлетел под потолок и затем грохнулся спиной об пол а меня чуть не размазало по пульту. К счастью, организм быстро вспомнил, что я в игре, и сознание вернулось ко мне уже через несколько секунд. Голова раскалывалась, из разбитых носа и губы фонтаном била кровь, правая рука плохо слушалась, а каждый вдох давался с болью в груди. Зато жив. Жив! Я, бонус уже рванулся наружу через открывшийся автоматически аварийный люк. «И мне тоже надо выбираться», — подумал я. Воздух в запретном мире был густой, прохладный и влажный, и вместе с тем в нем витал нестерпимый запах гари. Мы рухнули в каком-то болоте, темно-зеленая жижа доходила до пояса. В синем небе, цветом которого можно было любоваться, если бы не творящаяся чертовщина, продолжали вспучиваться огненные шары. Что-то постоянно падало вниз по касательной, оставляя дымный след. Впереди, в метрах трёхстах, находилась явно сухая возмышленность с металлической башней, Похожей на часть исполинской лэб. Туда-то нам и нужно добраться, чтобы не сидеть в топе, явно кишащей какими-нибудь тварями. Но сперва мне нужно вывести на орбиту еще живой модуль.